Моя дружба со швейцаром началась с того, что он научил меня устанавливать на ручных электронных часах, впервые мною приобретённых, обозначение года, месяца, дня и времени. Ну как отблагодарить за урок? Конечно, посредством приглашения к стойке бармена. Два по сто водки, бутылка пива, орешки, сказал я и тут же был переведён на испанский. глянув на переводчика, добавил: "3 по 100". Переводчик отрицательно замотал головой и с ужасом в глазах, почти на чистом русском отреагировал: "Нет, нет! Что вы? Это много. Мы не можно так много. Половинка". Швейцар может, он из степей, из пустыни там, крепкий мужчина. Мне 50 г. Хорошо. А Барман тоже из степей? О, да-да. Значит так. Поезд даст нам бутылку водки, а там видно будет. А за разговорами бутылка была опустошена, орешки съедены, но самое примечательное. Переводчик в пылу своей культуртрегерской миссии не заметил, как в деле опустошение сосуда принимало участие на совершенно равногранной с нами основе, и ничего. Всё было нормально. Когда в конце нашей беседы я спросил: "Не из степей ли и он тоже?" Он ответил, что родился на самом краешке пустыни. А диалоги наши были заслуживающими того, чтобы их привести, тем более что они сохранились на моём диктофоне. Швейцар. М-м, да. Наделала беды землетрясение, но ничего. Народ наш труда любивый всё поправит, всё восстановит. Часто слышу: мир спасёт красота. Нет. Мир спасёт? Нет-нет, не Бог, а труд и справедливость. Я: А что такое справедливость? Швейцар: Люби ближнего, вот тебе и справедливость. Помогай другому. Я. Что самое самое лучшее в нашей жизни? Швейцар. Сказки. Я. А самое самое плохое? Швейцар. Смерть. Я. Самый плохой человек. Швейцар. Безбожник. Я. А самый лучший, умеющий радоваться успехам других людей я самый красивый швейцар самый добрый он может быть внешне даже урод я самый некрасивый швейцар самый жадный он может быть внешне очень симпатичным я любимое занятие швейцар вспоминать всё хорошее Я. Самое нелюбимое занятие. Швейцар. Ругать людей. И ещё смотреться в зеркало. Там видишь не то, что о тебе говорят, или не то, что хотелось бы видеть. Я. Самое-самое трудное. Швейцар. Самое трудное распознать честную, порядочную женщину. Это так же трудно, как на глаз определить вкус груши. Я. А самое лёгкое швейцар. Ничего не делать и стать бедным. Я. Наших из малого театра уже всех узнаёте. Швейцар. О, да-да, легко узнаю. Я. Нравятся вам наши люди? Швейцар. И да, и нет. нравится потому что в отличие от всех туристов они тихие, скромные, послушные. Не нравятся своей скованностью, необщительностью, бедностью, стадностью. В вестибюле отеля появилась группа наших вспотевших от жары и утомлённых артистов. Человек 7-8 с овойсками в руках, туго набитыми самой для нас доступной по ценам зеленью и фруктами. Швейцар приветливо поклонился вошедшим, легонько тронул меня локотком и вслед ушедшим прошептал сочувственно: "Папуасы. Что не требовало вмешательства переводчика, родившегося на границе пустыни с цивилизацией. Я. А кто ваш любимый герой?" Швейцар Панчувилья, он мой земляк. Готовясь к поездке, я заглядывал в кое-какие справочники и в энциклопедию. Поэтому надобности спрашивать, кто это, не было, так как знал, что Панчувилья, настоящее имя Доратео Аранго, 1877-1923. руководил народным движением в период мексиканской революции 1910-1917 годов. О, это человек. Он был настолько популярен в народе, любимый, почитаем, что мог бы стать самым-самым главным в Мексике, ну, президентом даже. Ну, узнав, что президент должен быть в курсе всех и всяких дел, отвечать за всё и вся в стране, отказался от всех чинов и должностей, сказав: "О, это не моего ума занятие. Не потяну. Вот этот человек сейчас политики друг друга унижают, и каждый убеждает страну, что он лучший из лучших, что он, только он всё знает и понимает. А Вилья не потяну. Молодец. А ещё жену люблю и ненавижу". Ано моя партниха, хорошо зарабатывает, всем хороша. Но любит выпить и не знаю, но вам скажу по секрету. По-моему, один из трёх сыновей чуть её знает. Может, я и не прав, но иногда думаю, не мой. О, -о, -о тогда ненавижу её, но убить не могу. Люблю. Он заскрипел зубами. зарычал, как зверь, и буквально вплеснул в себя остаток недопитого горичительного. Я попросил подсчитать убытки. Между барменом, также участвовавшим в нашем мальчишнике, переводчиком и ревнивым швейцаром состоялся молниеносный митинг, и мне было заявлено: нас никто из туристов никогда не угощал. Мы вам очень признательны, Мы понимаем вашу широкую русскую натуру и не хотим испортить ваш душевный порыв. Поэтому договорились сделать так. Вы заплатите только за орешки, а так как пиво и водка здесь в отеле стоит в 25 раз дороже, чем в супермаркетах, вы в городе купите такую же бутылочку пива, такую же водки и отдадите их парню. Ударили по рукам. похлопали друг друга по плечам, и спине и разошлись как добрые друзья, как в Москве. Здесь, в Мексике, в городе Гуанахуато, как в Москве. А в одной из наших частных бесед мой новый друг рассказывал о своих впечатлениях от наших двух спектаклей. Вишнёвый сад это не о нас, это о других людях, о другом времени. их трудно понять здоровые всё чем-то недовольны нытики по-моему все они притворы а вот иван это о нас а теперешних людях у русских всё так же как у простых мексиканцев только одежды другие не такие все горячие а проблемы и поступки те же что и у нас артисты некоторые Они очень уж стараются, пыжится, потеют, ну прямо как наши артисты. Наши ведь кричат, краснеют, тяжело дышат. Это всё надоедает. А те ваши артисты, которые не пыжится, спокойно рассуждают, тихо плачут, переживают, очень нравятся. Ну очень. Сидишь, как будто не в театре, а дома со своими родными. Хорошо. Сколько разных представлений идут в вашем театре? У нас две сценические площадки: основная и вторая в филиале. На каждой сцене пьес по 8-10 разных авторов. А каких больше? О современных людях или об ушедших? Об ушедших больше. Не понимаю, как же так. Разве важнее то, что было? Нет, конечно. Хороших пьес о нас, живущих, мало. Это плохо, это стыдно. Значит, ваши авторы не знают сегодняшнюю жизнь или не хотят говорить правду, или просто не талантливые авторы. У нас в городе только один театр играет исторические пьесы, даже русские, ну, конечно, на испанском. Я смотрел спектакль под названием Гроза. Ну всё всё как у нас. И пели под гитару. Ну, как у нас. А в других театрах, их у нас больше 10, идут спектакли про нашу теперешнюю жизнь. Очень злободневно. Наши зрители иногда участвуют в происходящем на сцене, советы дают артистам выкриками, поддразнивают или осуждают поступки артистов. А есть ли на сцене критикуют власти? О, это Это да замечательно. Зрительный зал тогда превращается в митинг. Успокоить его трудно, иногда даже антракт объявляют, чтобы люди пиво, вина или воды попили. Много музыкальных театров. Зрители подхватывают мелодии спектакля это прекрасно. Хорошо, когда на сцене о сегодняшнем дне говорят и помогают во многом разобраться своим умом. На исторические спектакли ходят в основном студенты и школьники. Я тогда понял, почему мексиканцы посещали спектакль Иван с большей охотой нежели Вишнёвый сад и принимали первый более активно. Но отзывы самые восторженные давали о том и о другом. В Заправский театр Театравец, похвалил я, швейцара. Я двенадцать лет работал в разных театрах. Был я и электриком, и помощником режиссёра, и даже маленькие роли в комедиях играл, даже с текстом, две-три реплики. Сейчас часто в театр ходим всей семьёй. Брат мой младший администратор в главном городском театре. Меня инфаркт сломал, Ой, я ещё ничего о себе. Видите, могу и чокнуться. В автобусе, который вёз нас на спектакль, один из наших руководителей проявил незаурядные юмористические способности, сказав: "Молодец вестник, всегда найдёт себе эрудированного собеседника, то пастуха, то рыбака в Рублёво, а теперь вот швейцара в Мексике". Затем он встал во весь свой талантливый рост. вернулся лицом к народу, нашему народу, восседавшему в салоне, держа в руках несколько разных газет 1987 год с горящими политической благонадёжностью глазами, со свойственным ему глубоким, как художественным, так и философским мышлением, он торжественно объявил: "Товарищи, 2 дня назад на симпозиуме, на каком не помню, Михаил Сергеевич Горбачёв произнёс замечательную речь. Он призвал великий русский народ и все другие народы к консенсусу и вселил уверенность в благополучном исходе перестройки, так как объявлено ускорение всего и вся. С ним на симпозиуме была Раиса Максимовна. Поздравляю вас. Он аплодировал. За ним многие тоже аплодировали, но так как в это время автобус прибыл на место назначения и остановился, получилось так, что мы благодарим аплодисментами шофёра за артистизм вождения. Водитель встал из-за руля и стеснительно поклонился пассажирам. Хорошо получилось. Очень хорошо, потому что аплодисменты мгновенно приобрели другой смысл. Выходя из автобуса, никто не вспомнил Не о речи одного из наших руководителей, не о докладе генсека, не о любви его к супруге, все говорили про мага и волшебника, замечательного шофёра нашего огромного автобуса, превращавшегося под его управлением в послушную игрушку.